Интерлюдия номер 3 Стратег. Цынь Юн лун сидел у окна и размышлял над ситуацией. Телохранители за спиной давно уже стали привычными, и он практически не обращал на них внимания. Когда все стремились стать сильнее лично, он понимал, что сила одного никогда не сравнится с силой тысяч. И хотя китаец оставался сильным бойцом, его специализацию правильнее было обозначить как стратег. Вид с данной точки открывался весьма ограниченный, но это не мешало Цин Луну наблюдать за ситуацией в целом. Дозорные на стенах, группы по интересам, новички, тренирующиеся под присмотром инструкторов из числа ветеранов. На этот раз организация была на куда более высоком уровне, однако на деле ситуация оказалась сложный. В крепости собрались только 8 из 12 членов круга, точнее 11 после гибели Маркуса, но считать места нет никакого смысла. Они не какие-нибудь масоны. Предельная численность ограничена лишь здравым смыслом. К кругу может присоединиться любой, на практике доказавший свою силу и полезность. Итальянец в определённом смысле стал слабым звеном, ни по силе, ни по статусу, ни по политическому влиянию он не выделялся. Впрочем, принадлежность к сообществу сама по себе давала власть. И если игрок седьмого уровня не выглядел чем-то впечатляющим, то член круга, руководитель итальянского отделения гильдии и выходец из первой тысячи – это уже немалый статус. Осталось игроков 12 843 из 13 тысяч. Но из 13 тысяч игроков, отправившихся на миссию, в крепость прибыло лишь 11 с половиной. Кто-то погиб, а значит их местоположение интереса не представляет. Но что с остальными? Маяк Инти видели многие, однако расследование показало, что по нему могли уйти не больше двух сотен. В конце концов, предположить наличие радиосвязи было несложно, как и вычислить источники утечки. Сеанс связи слегка прояснил ситуацию с исчезновением сразу трёх членов круга, однако не дал ответа на вопрос, куда делось ещё 1000. Цин Лун сильно сомневался, что такое количество игроков могло выбрать случайную точку высадки, да и международные СМИ уже не одну неделю вовсю обсуждали планы предстоящей кампании. Во многом фальшивые, переполненные оптимизмом, они содержали инструкции как раз на подобный случай. К тому же, боги предупредили новоинициированных непосредственно перед заброской, и пусть кто-то из них проигнорировал намёки, среди пропавших должно быть немало ветеранов. Можно ли предположить, что маяков на самом деле больше двух, и кто-то из прочих жрецов ведёт свою собственную тайную игру? Товарищ Лун, я приготовила вам чай. Спасибо. Цин Лун взял чашку и сделал глоток. Отравления он не боялся, среди прочих навыков имелось и распознавание ядов. И надо сказать, однажды это уже пригодилось. Чем выше ты заберёшься, тем больше будет желающих от тебя избавиться, да и просто не свежие продукты он теперь определял с первого взгляда. Итак, во время прошлого визита в мир гоблинов он сам, например, ещё не стал жрецом, получив должность и меч правосудия уже по результатам миссии. Без божественного оружия нельзя установить маяк, а значит у него есть алиби. Понятно, сам на себя в ходе следственных действий китаец выйти не рассчитывал, но союзники тоже умеют думать и делать выводы. Примерно по таким же причинам в неподозрении и Александр, верховным жрецом Одина, немец стал только по возвращении, причём со скрипом. Впрочем, победитель всегда победитель, каким бы мизерным ни был отрыв. Дмитрий ту гонку проиграл и примкнул к жрице Геры. Тоже не самая плохая тактика. Сама Дива Жезл молний нашелся в сокровищнице гоблинов и, хотя позже вернулся к хозяйке, успел побывать в его руках. Ну а после она не отлучалась из крепости. К тому же было известно, что жрица использовала маяк Инти. История первого жрица Инти общеизвестна. Именно его меч Василий использовал для установки второго маяка, а значит он тоже отпадает. В целом план Троицы отступников просчитывался без особого труда, либо попытка прорваться на начальном этапе, либо она же, но в тот момент, когда нижеть отвлечётся на основные силы. Задумка неплохая, однако слишком уж очевидная. Никто не будет подыгрывать конкурентам. Что там дальше? Маяк Кецелькватля и вовсе расположен в крепости, что автоматически выводит Мичигана из-под подозрений. Брахман, жрец павшего бога, В прошлый раз он погиб в самом начале и активировать маяк гарантированно не успел. Посох духа многие успели увидеть, а некоторые и в руках подержать. Вот так простым методом исключения остаётся только одна кандидатура Зулу, жрец великого сета. Хотя большую часть времени сомалиец находился на виду, вполне мог поставить маяк ещё в первый день до общего сбора. При этом его фракция достаточно разнородна, чтобы скрыть несколько сотен игроков. Конечно, само по себе это не является преступлением, однако информация о предателе среди богов делала ситуацию куда более настораживающей. Хотя формально все боги были заодно, между ними имелись коалиции, на которые приходилось ориентироваться и их последователям. Великий Сет находился в союзе с Шивой. Будь гибель последнего операции богов по ликвидации предателя, они бы гарантированно сообщили своим жрецам о ситуации, а значит, ничего. Хотя египетский бог выглядит подозрительно, все это дает не больше, чем почву для лишней осторожности. «Товарищ Лун?» Цинь Лун, не оглядываясь, протянул пустую чашку назад, и девушка тут же ее подхватила. Подобное отдавало старыми временами, когда в их великой стране еще не начали строить коммунизм, но не считалось чем-то предосудительным. Ветер донес до него отголоски спора, и прислушавшись, он уловил подробности. Ничего интересного, один из игроков никак не мог определиться с отрядом, поскольку выбранная религия не совпадала с территориальными предпочтениями. Удивительно, просто сидя здесь, Цинь-Лун мог отслеживать общие тенденции. и искать пути получить преимущество перед конкурентами. Первая фракция состояла из последователей Гуань-Юя. Будучи сильнейшим из богов, он оказался в оппозиции к остальным, и потому рассчитывать Китай мог только на себя. Конечно, среди них попадались иностранцы, но на общем фоне они воспринимались большинством как лао-вай. Второй фракцией была проамериканская. Ее лидеры – Мичиган, Лиза и довеска Мрюу. США, Британия и их давний союзник Япония. Однако союз не гарантировал единства, и Кель и Инти желали одного и того же и будут действовать заодно лишь до поры до времени. Третьей фракцией стала европейская. В неё входили Дива, Василий и Александр. В отсутствие двух первых именно немец являлся безусловным лидером объединённых сил. Фракции Геры формально руководил Леон, возможно, не лучший воин, однако он из первой тысячи и может похвастать поистину уникальной биографией. Представителей ереси в крепости не зафиксировано, а многочисленные представители русского отряда выбирали отряды в зависимости от божественной принадлежности. Жаль, но среди его подчинённых не оказалось ни одного, по крайней мере, из тех, что находились в крепости. Ну и четвёртой фракции стала африканская, образованная союзом Сауда и Зулу. Оба они являлись последователями Великого Сетта и сумели взять под контроль практически всех выходцев с чёрного континента и арабского востока. Представители Шивы в теории тоже должны были присоединиться к этому союзу, но по факту держались в стороне. Гибель бога тяжело подействовала на его последователей, однако Брахман и Сахель сумели взять ситуацию в свои руки, вновь объединив их желанием воскресить покровителя. На словах «алтарь великого И» был им не нужен, передавать его некому, куда важнее закончить миссию и вернуться на землю. На прошлом собрании Брахман извинился и вызвался остаться в тылу, чтобы охранять крепость, минус полторы тысячи игроков. Весьма подозрительный шаг с какой стороны ни посмотри. Последними были предатели, игроки, завербованные вражескими богами на выявление которых уходило внушительная доля усилий. И, кажется, настала пора действовать.